Глава 44 Увы, мы выбрались не к главному выходу из подземного королевства. Оказались на самом верху огромного горного хребта. Покрытая снегом земля оставалась далеко внизу, едва проглядывала в морозном тумане. Небо уже затянулось предрассветной дымкой. Стефан двинулся дальше, вдоль хребта, по относительно ровной каменистой поверхности. Туман постепенно рассеялся, близился восход. Уже можно было рассмотреть крутые склоны по обе стороны хребта. С одной стороны, расстилался незнакомый внешний мир, с другой окраина родного королевства, которое Стефан так стремился покинуть. Кажется, по низу склона тянулся знаменитый колючий лес, по крайней мере, напоминавший его темными силуэтами хвойных деревьев. Солнце поднялось. Наступало хмурое утро. Скоро тюремщик должен был зайти в опустевшую камеру и поднять тревогу. Стефан приглядывался к склону, за которым начинался новый мир, выбирая более-менее подходящий путь. Ступил за край, который, наверное, показался ему не таким крутым и обрывистым. Удалось благополучно спуститься примерно на десяток метров. Дальше стало гораздо тяжелее. Стефан скользил, хватался за нависавшие валуны, проваливался в снег, но упорно двигался. Я по-прежнему держался на его плече. Наступил неизбежный момент, когда Стефан сорвался и просто покатился вниз. Это было страшно, чувствовать, как тело хозяина ударяется о камни. Я тесно прижался к его шее и в очередной раз за последнее время решил, что испытанию никогда не придет конец. Однако он настал. Последний участок склона, и вот мы оказались на ровной поверхности. Какое это счастье, когда небо не кружится, не переворачивается каждое мгновение и не грозится обрушиться на тебя. Через пару минут мой хозяин приподнялся и сел на снегу, обхватил виски ладонями. Мне не верилось, что он не пострадал, однако на первый взгляд все было в порядке. Вокруг стояла тишина. Солнце уже спряталось за молочно-серыми облаками. Небо казалось каким-то другим, чужим. Хотя это, конечно, было то же самое небо. Мне ни разу не доводилось оказаться за пределами Снежного Королевства. Моему хозяину тоже. Вот уж не думал, при каких обстоятельствах мне придется покинуть пределы привычного мира. Теперь мы оба были в пути. Сначала Стефан шагал довольно бодро, однако через некоторое время все изменилось. Сейчас, когда, казалось бы, все трудности удалось преодолеть, силы его оставили. Он прерывисто с хрипом дышал, то и дело останавливался. Потом опять упрямо брел вперед, пошатываясь из стороны в сторону. Видимо, хотел успеть уйти как можно дальше от границы. А потом... Упал навзничь и больше не шевелился. Я свернулся на груди Стефана. Мне казалось, что я защищаю и согреваю его. Только этой иллюзией и оставалось утешаться бесполезному слуге. Дальше у меня как-то провал в памяти. Очнулся я, когда уже было совсем светло. Вокруг по-прежнему стояла звенящая тишина, словно новый мир был необитаемым. Неподалеку по заснеженной долине тянулась дорога, совершенно пустая. Казалось, мы со Стефаном были одни во всем мире. На нас равнодушно смотрело высокое светло-серое небо. С него сыпались редкие снежинки, которые медленно таяли на лице Стефана и оставались на ресницах. А в его волосах я заметил седые пряди. Не знаю, появились они еще в тюремной башне или за одну прошедшую ночь. Ведь в камере даже днем царили сумерки. Я мог и не разглядеть. Это был не просто обморок. Мой хозяин умирал, а я ничем не мог помочь. Не только спасти или позвать на помощь, но даже хотя бы произнести слова поддержки и утешения, на которые имеет право каждый умирающий. Я ничего не мог. И вот когда я уже почти смирился с неизбежным, На белой заснеженной дороге показался черный экипаж. Я слышал, что во внешнем мире люди давно научились передвигаться на экипажах без лошадей. Конечно, сам я такие удивительные устройства прежде не видел. Экипаж проехал мимо, но тут же вернулся задним ходом. Одновременно распахнулись две дверцы. Снаружи показалась молодая темноволосая женщина в короткой шубке и старый великан. Великан не в привычном смысле. Просто он был очень высоким и широкоплечим. Они быстро оказались рядом. Стефана тормошили, пытались привести в чувство, но безрезультатно. Глаза женщины наполнились слезами. — Папочка, сделай что-нибудь, он ведь умрет у нас на руках. — Прекрати хныкать! — рявкнул великан, который как раз приник ухом к груди Стефана. — Не слышно ничего! — Он вскоре разогнулся, сказал, сердце еще бьется, только еле-еле. Майра, принеси из машины термос кофе. Его дочь убежала, а великан принялся растирать Стефана своими огромными сильными руками. Такими запросто можно было бы переломать кому угодно все кости. Однако сейчас великан явно старался не навредить. Вскоре его дочь вернулась, открыла странный металлический кувшин с крышкой, напоминающий небольшой стаканчик. В воздухе потянуло кофейным ароматом, к которому примешивался еще и легкий запах спиртного. Пока напиток остывал, Стефан буквально на мгновение приоткрыл глаза. К его губам поднесли стаканчик с кофе. Стефан чуть не захлебнулся, но все-таки сумел отпить два глотка и снова провалился в беспамятство. «В ближайшей деревне есть больница», — сказал великан. «Отвезем его туда». Он легко поднял Стефана и понес к экипажу. Конечно же, я следовал за ним. Внутреннее устройство таинственного экипажа напоминало карету. Там все было обито кожей. Только сиденья располагались не как обычно, а друг за другом. Стефана бережно уложили на заднее сиденье, закутали в плед. Потом женщина села рядом, устроила голову Стефана у себя на коленях. С того дня имя Майра означает для меня спасение и милосердие. — Это моя мама, а старый великан — мой дед. Он и сейчас такой же крутой. — Да, я догадался, принц Ансель. Великан закрыл заднюю дверцу, сам уселся спереди. Еще одна дверца возле него оставалась открытой. И тут я понял, что вот-вот она захлопнется. Я ведь до сих пор оставался снаружи. Имел ли я право бросить своего хозяина во власти посторонних людей из чужого мира? Недавно я последовал за Стефаном в камеру, но это было в пределах привычного мира. Наверное, я струсил или растерялся. Жутко покинуть родные края, в которых жил так долго, что уже и не помнил, когда появился на свет. И я опустил момент. Та дверца тоже захлопнулась. Экипаж взревел и сорвался с места. Скоро он превратился в черную точку на белом снегу. Потом совсем исчез из вида. Не было дня, чтобы я не проклинал себя за нерешительность и предательство. «Делфис, да ты не виноват ни в чем. И столько времени прошло уже. Мне стало его так жаль». Вы слишком добры, принц Ансель. Я ведь с самого начала был создан для служения и помощи, но не справился. А как ты вернулся обратно и сменил имя? Это уже другая история.